Глава 103. Преодоление. Проснулась от того, что кто-то вздрогнул подо мной. Я лежала на чем-то мягком и теплом, под щекой что-то шелковистое. Погладив ладонью подушку, я вдруг осознала, что это не она. Открыв глаза, увидела перед собой размытое черное пятно и тут же вскочила. Запоздалый страх, что упаду с кровати, вонзился в грудь. Но я продолжала сидеть ровно на ягодицах и смотреть на черное пятно. Сфокусировав взгляд, поняла, что передо мной сидит Шаола, а моя голова только что покоилась на ее заднем бедре. Дейгон смотрел немигающим агатовым взором и ждал, когда приду в себя. «Привет!» – спросонья хрипло выдохнула я и растерянно огляделась. «А почему я на полу?» «Приветствую, Кира», – ответила Шаола. «Когда я появилась и села у кровати, ты сползла ко мне и снова уснула». «Сколько я спала?» – потирая немевший бок, спросила я. После последнего пробуждения около восьми часов. Сейчас время ужина. Я округлила глаза и поднялась на ноги. Чуть качнула в сторону от слабости, но ноги удержали равновесие. Я присела на край кровати и осмотрелась вокруг. Это была спальная комната. В ней были только я и Шаола. Свет приглушен. В голове царила тишина, как обычно бывает после глубокого здорового сна. И я даже не хотела раскрывать двери памяти и касаться болезненных тем, просто сосредоточилась на том, где нахожусь. — Райл видел тебя? — Он не стал мешать. — Боится, — усмехнулась я. — Я есть хочу. Неужели придется идти в это дурацкое бистро Твой наяд заказал ужин и с нетерпением ждал, когда ты проснешься. — Ждал? — недоуменно оглянулась я на Шаолу. — Он уже знает, что ты проснулась. И в ту же секунду послышался легкий шорох. Дверной проем заслонила высокая фигура в белом. В спальню вошел Райл. Свет стал ярче. Я зажмурилась и прикрыла глаза ладонью. Шаола мягко поднялась и бесшумно потянулась, как кошка, выгнув спину и вытянув лапы вперед. «Это было необычно наблюдать тебя, спящую на полу в обнимку с Дейгоном», заговорил Райл, и его голос показался таким родным, а сам он таким красивым и уставшим. Я молча перевела взгляд на Шаолу и пожала плечами. «Ты чувствуешь себя спокойно. Меня это радует», — заметил Райл, а мне тут же захотелось накрыться вуалью. «Ужин?» Я сглотнула от разыгравшегося аппетита и скромно кивнула. От сна разомлела и еще находилась в расслабленном умиротворенном состоянии, но уже чувствовала, как внутри начинает подниматься буря. В безмолвии мы вышли из спальной комнаты и прошли в гостиную, где в одном из углов стоял длинный овальный стол. В жилище было холодно и тоскливо, потому что так было у меня на душе. И пока мы садились за стол, я вновь вспомнила все, что рассказывала Шаола, до мельчайших деталей. Райл молчал и не пытался заговорить первым, но смотрел на меня изучающим взглядом и терпеливо ждал. Я взяла фрукты, разрезала на кусочки и бросила их в пюре из цветочных семян. А затем потянулась за хрустящим хлебцем, но Райл предусмотрительно подвинул блюдо с ними ко мне ближе. Я отреагировала лишь коротким кивком благодарности, но даже не посмотрела на мужчину. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец спросил он. «Выспалась», — натянуто улыбнулась я, набрасывая тонкую вуаль и переставая ощущать яркие эмоции Райла. «Вэллн well, интересовался, как ты и Дейна?» «Много шума я наделала». Нервно улыбнулась я, вспоминая, что проснулась в жилище Райла, а не ушла из круга единения на своих ногах. «Я все уладил». «Как?» – не поднимая глаза, спросила я и приникла к стакану с соком. «Я держал тебя в объятиях до тех пор, пока не закончилась церемония. Когда старейшинами были произнесены последние слова, я позволил заметить всем, что ты потеряла сознание только что». Я поставила стакан, покрутила его туда-сюда, вокруг оси, и от неловкости потерла лоб. — Обряд единения закончен? Или нам снова нужно будет? — не смело спросила я, пряча глаза за ладонью. — Официально обряд единения проведен. Трудно будет объяснить совету, что были нарушения, и зачем я солгал всем, — спокойно ответил Райл. Я сразу вскинула взволнованный взгляд на него, но он тут же склонил голову в доверительно успокаивающем жести и продолжил. «Об этом известно только мне. Не беспокойся». Я беззвучно выдохнула и слегка кивнула. «Что ты увидел?» Стараясь не проявить слишком большого интереса, будто было нечего скрывать, спросила я, а внутри все замерлое в ожидании ответа. «Ничего». От облегчения я бесшумно выдохнула, но продолжение не обрадовало. Кроме бескрайнего ужаса, причину которого я до сих пор не понимаю. А потом словно пустота. Я напряженно сглотнула, сморщив губы от болезненного ощущения в горле, и немигающим взглядом посмотрела прямо перед собой. Все у них со мной не по-человечески. Вернее, у меня с ними не по-тессонийски. Райл внимательно следил за моими эмоциями, а они менялись так же непредсказуемо и быстро, как рисунок в калейдоскопе. От возникшей неловкости под таким пристальным вниманием я подняла руку, чтобы сделать хоть что-то, отвлекающее его взгляд от моего лица, но не нашла ничего уместнее, чем небрежно потереть щеку ладонью. «Я ничего не помню», — наконец произнесла я и опустила голову. Но я отчетливо помнила все до последней секунды, пока не растворилась в яркой вспышке света. Не видя лиц, не слыша голосов, но чувствуя их всех, я понимала, что я Я источник их бед. Это я их всех подвела. Я продолжила ужин, совсем не ощущая вкуса блюд, механически кладя в рот кусочки и проглатывая их, не проживав. Обряд единения не дал того, что я ожидал. Но есть то, что установит полную связь на яд. Вновь заговорил Райл, понизив голос, и что-то подсказала, что будет очень откровенная тема. Это полное слияние на яд, и наступает оно только после... Э, — благодарю за ужин. Громче, чем требовалось, проговорила я, уронила приборы в тарелку и поднялась. Райл замолчал и тоже поднялся, практически одновременно со мной. — Кира, рано или поздно нам придется об этом поговорить. Без давления, но серьезным тоном произнес он, не отводя от меня гипнотизирующего взгляда. — Лучше поздно, — отворачиваясь, пробубнила я и вышла из-за стола. Я прошла мимо колонн к выходу из жилища и попыталась выйти, но наткнулась на закрытую дверь. Она не поддавалась ни моему коммуникатору, ни на на датчику на левом запястье. Оглянувшись назад, я увидела Райла, задумчиво подпирающего плечом колонну и наблюдающего за моими действиями. — Прости, но мне нужно в свое жилище! — твердо выговорила я. — Зачем? — я замерла, не зная, что ответить. — Все твои вещи доставлены сюда, — ответил он с легким разочарованием, отстраняясь от колонны и неспешно приближаясь ко мне. Внутри снова поднимался бунт. Я выпрямилась, вздернула подбородок и решительно спросила. — Я твоя пленница? Он подошел, медленно захватывая меня своей властной аурой и цепко держа взглядом. В груди дрогнул от страха, но я удержала невозмутимое выражение лица, надеясь на свой щит. Сейчас будет давать уроки этики. Как правильно себя вести на яде, что хорошо, что плохо. Как же я это ненавижу!» Начала злиться я. Но Райл остановился в шаге от меня и мягко сказал. «Кира, тебе не нужно убегать от меня. Я не стану тебя ни к чему принуждать. Но я хочу, чтобы ты проявила уважение к нашей связи». Я шумно выдохнула через нос, чуть ли не спустив пламя из ноздрей. «И терпение, разумеется. — добавил он, от чего то улыбаясь. В одно мгновение от его такой теплой и искренней улыбки все возмущение и сопротивление растворилось в воздухе. Мысли стали вязкими, как кисель, но я все же нашла в себе силы и уже более сдержанно ответила. «Мне кажется, секс из уважения — это не то, что хочет испытать мужчина». Райл сузил уголки глаз и медленно обвел мое лицо искушающим взглядом. «Это так!» Но, видишь ли, я уверен, что это окажется для тебя совершенно иным по значению. Я опустила глаза ему в грудь и сменила тему. Я еще немного хочу побыть в своем жилище, пока его не передали кому-то другому. Я чувствую себя там спокойнее. Знаю, что ты не доверяешь моим обещаниям, но я буду стараться придерживаться правил поведения на яд. Только дай мне время. Я доверяю тебе». «Но страх толкает тебя на необъяснимые поступки», — тихо заметил он, глядя на мои губы. «Такова особенность эмоций, но тебе мало о них известно», — не удержалась я от шпильки. Райл пропустил упрек мимо ушей и сделал еще полшага ко мне. «Могу я сопроводить тебя?» — непринужденно спросил он. «Ничего против я не имела. Спорить совсем не хотелось». Да и глупо было бы сопротивляться, если сама дала согласие на обряд единения и уже прошла его. Но согласием не ответила. Сжала губы и смотрела в одну точку на его груди. «После поездки можем рассмотреть варианты новых жилищ, если здесь ты чувствуешь себя неуютно». Открывая дверь, предложил Райл. «Ты спала, поэтому твой доступ в жилище я еще не настроил». За идею сменной жилища я мысленно ухватилась но думать об этом сейчас не могла. «То есть я не могу выйти отсюда?» Рассматривая и поглаживая свое левое запястье, задумчиво спросила я. «Я сейчас же это исправлю». «Да, пожалуйста», — не дала договорить ему я и протянула левую руку запястьем вверх. Райл выполнил какую-то секундную команду на своем планшете, подошел и нежно обхватил мое запястье, мягким движением большого пальца отодвигая ажурный рукав но, похоже, больше лаская кожу, а затем поднес свое запястье с коммуникатором, и тот коротко щелкнул. От горячих пальцев Райла и нежных поглаживаний охватила дрожь. Я сразу вообразила кирпичную стену. Вуаль уже казалась ненадежной. «Все!» Тихо выдохнул Райл, но не спешил отпускать руку, при этом жадно рассматривая мои губы. Я подняла глаза и встретилась с его аквамариновыми омутами. Дыхание замедлилось. Воспоминания о сладком страстном поцелуе всплыли мгновенно и вспыхнули горячими искрами внизу живота. Сердце обрывалось, и пульс гулко бился в ушах. В его пристальном взгляде была такая сокрушительная сила, что я едва удержалась, чтобы не поддаться слабости и не позволить ему продолжать эту невинную ласку. Если бы он усилил напор и притянул к себе, я бы не выдержала и отдалась чувствам с головой позволило бы поцеловать себя. Инстинкты призывали разрушить все стены между нами. Как я еще стояла на ногах при такой силе чувств с его стороны и моих, разрывающих грудь, полностью окутанная его аурой, и ощущала, как кирпич за кирпичом рушится стена, которую я с таким трудом и нежеланием воздвигла. «Моя наяда!» прошептал Райл и почти исполнил мое тайное желание, подавшись вперед но я быстро моргнула, резко отняла руку и попятилась. — Благодарю. Теперь я свободна? На лице Райла появилось выражение невозмутимости. — Ты не пленница, — не скрывая огорчения, ответил он и опустил свою руку, потирая подушечки пальцев, словно все еще чувствую прикосновение к моей коже. — Зачем ты хочешь вернуться в свое жилище? Твое жилище теперь здесь. Останься. Взгляд заметался по сторонам. У меня не было повода, кроме как сбежать от Райла. Одолело какое-то тоскливое чувство, что я больше никогда не вернусь в свой уютный уголок. А здесь я не чувствовала себя комфортно, будто была в гостях у строгого хозяина. «Мне... Мне надо забрать свои чашки и блюдца. Они... Мои...» Растерянно ответила я и почувствовала себя глупо, а после последних слов совсем неловко. Райл долго рассматривал меня, Явно не понимая, почему я так напряжена. Я и сама пустила глаза в пол, чувствуя вину. «Кира!» — тихо произнес он с какой-то грустью в голосе. «Я не собираюсь тебя ни в чем ограничивать, но мне бы хотелось, чтобы ты была искренна со мной. Я хочу понимать, что с тобой происходит. Откуда вдруг тебе появился страх такой силы, от которого у меня дрожит внутри? Что произошло утром?» Я сглотнула и похолодела от кончиков пальцев ног до корней волос, будто медленно покрылась корочкой льда. «Я больше не хочу говорить», — дрожащим голосом бросила я и сорвалась на бег. Я буквально ворвалась в свою теперь спальную комнату и закрыла дверь, прячась за ней, словно от зловещих преследователей, и откровенно не понимая, почему не выбежала в открытую дверь из жилища. «Потому что твой наяд попросил остаться», — прозвучало в голове. Шаола сидела на Софе у двери в гигиеническую комнату, сверкая зеркальной глазью агатовых глаз. Уронив голову и обняв себя за плечи, я опустилась на кровать. «Это обман!» Подняв глаза на Дейгона, мысленно заговорила я. «Он думает, что я его яда, а я просто женщина, которая подходит любому и каждому». «Сейчас ты связана с ним. Ваша связь необычайно крепка. Я это чувствую». Почему не чувствуешь ты? Ни один твой щит не скроет его сильных чувств, если он этого не хочет. Тебе не нужно сомневаться в себе или в нем, если только ты не хочешь иметь другого на яда». Ступила в диалог Шаола, как всегда невозмутимым голосом в моей голове. «Я не хочу!» Яростно покачала головой я. «Тогда тебе не о чем волноваться. Райл будет всегда связан с тобой, а ты сама решишь, кому принадлежать. Но ты уже решила, верно?» Но я теперь и не знала, чего желать. Конечно же, я и мысли не допускала перебирать мужчин. Не было ничего притягательнее того, чтобы остаться с Райлом навсегда. Но... Правда от Дейгона сбивала с толку. Мы долго молчали. Мысли становились то очень четкими, то теряли ясность. Настроение прыгало от безнадежности к полной апатии. Тишина звенела в ушах. Не находя себе места, я вошла в новую гардеробную. Вещи лежали на своих местах. Платье и костюмы развешаны в шкафу, обувь аккуратно расставлена. Я сняла с плечиков свое любимое коралловое платье и переоделась. Тепло и нежность ткани подарили немного уюта. Я вышла и забралась с ногами на кровать. В полной тишине, глядя на тень Шаолы в углу, я хаотично перебирала свои косы, расплетая их и вспоминая все, что та рассказала утром. Не знаю, сколько я просидела так, но потом мысленно простонала. «Боже, Шаола! Неужели это все устроила я? Не могу поверить в это. Но как я могу винить себя? Я Кира. Ничего не делала. Еще некоторое время назад я даже о существовании этой планеты не знала». «Ты никогда об этом и не вспомнишь. Твой разум, как и разум любого существа, не способен вместить память прошлого. Но это не говорит о том, что ты не несешь ответственности за происходящее». Тесса связана с существующим сознанием в этом периоде времени. И ты управляешь своими решениями, Кира. Тебе нужно успокоиться, перестать избегать Райла и быть максимально искренней с собой и с ним. Он уже чувствует, что с тобой что-то не так. Ты хочешь скрыть от него слишком много. Однажды можешь не выдержать и разрушить то, что у тебя есть. Сама. А всего этого можно избежать. Вы скоро отправитесь в поездку по городам, У тебя будет много времени, но не трать его на обдумывание и анализ, что и как сделать. Это не даст положительного результата. Только у портала ты сможешь разрешить все вопросы. Но используй данное тебе время, чтобы укрепить доверие между тобой и на ядом, увидеть и почувствовать его отношение к тебе, чтобы потом быть уверенной в нем. Чем напряженнее будешь ты, тем подозрительнее будет твой на яд, и тем больше ты будешь вызывать у него вопросов. «А ты не захочешь на них отвечать?» «Когда ты поведешь меня к порталу?» Выслушав Дейгона, смиренно спросила я. «Сейчас я ухожу. Перестань думать о том, кто ты и что сделала. Перестань винить себя и бояться жить. Ты напугана. Страх помешает тебе сделать все правильно. Мы больше не встретимся до твоего приезда в Мувейн. Заверши все встречи. А в Мувейне, когда будешь готова, позови меня». Мы вместе исправим ошибку кальгонской Тессы. Мы справимся, потому что ты примешь правильное решение, а я помогу его осуществить». «Кира!» От голоса Райла я подпрыгнула на месте и оглянулась на дверь, как шпионка, которую застали врасплох, а когда вернулась взглядом к Шаоли, той уже не было. Я глубоко вздохнула, поднялась и открыла дверь. «Нэя зашли, чтобы увидеть тебя» сообщил Райл, глядя на мои беспорядочно расплетенные волосы. А я смотрела в его большие красивые глаза и буквально немела. Так старалась не допустить, чтобы он хоть что-то узнал обо мне, что была сосредоточена только на вуале. Но, похоже, я вызывала у него только еще большую подозрительность и желание разобраться в том, что не так. Я грустно улыбнулась, но даже такая улыбка вызвала в нем прилив радости». Это вдохновило быть к нему более терпеливой и чаще проявлять свои истинные чувства, не забывая прятать то, о чем и сама не желала думать. Отчасти я испытала благодарность Шаоле, потому что она сумела донести до меня, что паника и избегание Райла приведут только к еще более сложным последствиям, но еще не была уверена в своих силах. Я заправила волосы за уши, накинула капюшон, натянула рукава на кисти и, скрестив руки на груди, вышла из комнаты. Нэя и Гия встретили меня с облегченными улыбками, хотя в их взглядах читалась настороженность. Нэя сразу обняла и погладила по спине. «Снова в своем любимом платье?» — тепло засмеялась она. «Как ты?» «Хорошо», — прошептала я ей в плечо. «Слава Богу, что я отказалась от приема после обряда единения. Не хватало держать лицо перед всеми, кого я уже полюбила» и перед массой народа, который почти погубила С горечью подумала я и прижалась к женщине. «Я рада. Поздравляю!» — отстранилась Нея. Я выдавила радушную улыбку и встала рядом с Райлом, который тут же взял за руку. «Может, нам съездить в медкорпус и проверить твои показатели? Мне крайне интересно узнать, что с твоей чистотой теперь», — спросил Геа. Но я взволнованно взглянула на Райла, а он тут же горячо сжал мои холодные пальцы и непринужденно улыбнулся. «Думаю, это можно сделать после возвращения из поездки. Уверен, Геа, твое исследование на яд подождет». «Ты и правда хорошо себя чувствуешь?» — уточнила Нея, наблюдая за мной. «Да, все хорошо», — подтвердила я правдоподобной довольной улыбкой а потом также убедительно смущенно покосилась на Райла, намекая ей о нашем недавнем разговоре. Нэя догадливо улыбнулась и обратилась к Гия. «Действительно, Гия, оставь в покое новых Нэяд. В своих исследованиях ты просто фанатик». Гия рассмеялся, а за ним и Райл Нэй, и это развеяло все их сомнения. Гия и Нэй отправились в Освояси, а я, не успев проводить их, получила сразу несколько голосовых сообщений на коммуникатор от бикены Раи, Боуна и Киеры. Отошла от Райла и прослушала. «Тебе понравилось, как я разложила вещи?» – спросила Шектори. «Киера, ты напугала своего друга. Завтра мы с Киерой вылетаем в путешествие по городам. Надеюсь встретить тебя в добром здравии». Теплое сообщение от Боуна. «Милая подруга, твоя комната скучна?» Уверена, ты хотела бы ее чуточку изменить. Буду рада подготовить проект с твоими пожеланиями и воплотить вместе с Петро». Заботливое предложение от Киэры. Я улыбнулась им всем и подняла голову. Райл услышал все сообщения и ласково разглядывал меня. «Киэра и Бекена Рай заходили сюда?» Смущенно отводя взгляд, спросила я. «Были напуганы твоим состоянием. Пришлось их впустить», улыбнулся Райл. — Я хочу, чтобы они свободно приходили ко мне, — попросила я. — Тебе не нужно об этом просить. Любой тассаницей, тем более твои друзья, могут посещать наше жилище по твоему приглашению. — Благодарю. А я могу посещать их? Райл беззвучно рассмеялся и подошел ко мне. Я сначала попятилась, но потом остановила себя и, набравшись храбрости, посмотрела на него. — Кира, единственную просьбу, которую я не смогу исполнить... Это оставить тебя. Все остальное в неограниченном количестве. Проникновенно ответил он с откровенным обожанием во взгляде. Я смотрела в эти искренние глаза и верила каждому слову. Но как только отвела взгляд от смущения, моргнула, снова погрузилась в сомнения и страхи. Я не знала, сколько смогу продержаться в таком положении и не знала, что делать. Только понимала, что хочу разрешить все недоразумения и быть спокойной и счастливой. Отчаянно хотелось спросить совета у папы. Он бы обязательно подсказал что-то мудрое и простое, как все правильные вещи, ведь самой мне в голову ничего не приходило. Красной лентой проплывали лишь слова. «Ты гибрид! Ты ответственно, Вгоняя в панику и бессилие. «А могу я попросить свой подарок?» — решилась спросить я. «Какой?» Мне обещали подарок на инициации, и я попросила. Но ответа мне так и не дали. Я взглянула в лицо Райла. Он посерьезнел, знал, о чем прошу. И тогда я умоляющим тоном быстро добавила. «Я больше никогда ни о чем тебя не попрошу». «Кира», — медленно начал он, — «я хочу, чтобы ты просила меня обо всем, чего тебе хочется. Но я не могу гарантировать тебе согласие совета на такую сложную процедуру. Ты можешь не вернуться, а я не могу потерять себя». Он опустил глаза, а я слышала, как его голос звенел от напряжения при последних словах. Я едва не потянулась к его руке, чтобы успокоить, ведь и сама не собиралась оставаться на земле. Только хотела увидеть родных, но что-то внутри удержало от поспешного поступка, а водопад помог скрыть свои эмоции и отгородиться от его пленяющей ауры. Но, как и сказала Шаола, его чувства пробивали щиты. Райл испытывал сожаление, но и надежду. — Обещаю тебе, что подумаю, как это можно сделать. Наконец произнес он и открыто посмотрел на меня. Я не удержалась и благодарно положила ладонь на его грудь. Он взволнованно вздохнул и накрыл мою ладонь своей рукой. — Благодарю тебя, Райл, — почти прошептала я. — Я хочу, чтобы ты доверяла мне, — грустно улыбнулся он. Я медленно, неохотно вытянула руку из-под его горячей ладони и кивнула в прощальном жесте а затем бесшумно удалилась к себе. Ночь была бессонной, от того, что я много проспала после обморока и от того, что тревожные мысли не оставляли. А еще я чувствовала тоску. Не свою. Но когда мысли на секунду замедляли ход, казалось, что и я испытываю глубокое сожаление, что разделена со своим наядом, стенами и потолком. Однако теперь я боялась Райла больше, чем когда-либо и не могла даже представить, что будет со мной, если он узнает правду поэтому закрывалась от этих мыслей всеми возможными способами. Читала, ностальгировала по прошлому, рассматривала свою большую комнату и придумывала, как ее изменить под себя, ведь в ней предстояло жить очень и очень долго. Перебирала вещи в гардеробной и даже пыталась смотреть повтор местных новостей. Раннее утро. Никому в голову не приходило встать в пять утра, чтобы выпить горячего чая и встретить рассвет когда до него было еще пару часов. Я попросила умную систему управления жилищем не включать свет и в потемках, кое-как найдя кулер и налив себе чаю, вышла на террасу. Она не была уютной, как моя. Красивая, большая, но не моя. Белые диванчики по периметру с разноцветными подушками вызывали растерянность. В каком углу выбрать место? Я сбросила несколько подушек на пол и села на них, облокотившись на сиденье дивана и подложив ладонь под щеку. Рассвет не спешил, а мысли застыли где-то на границе реальности и будущего, не двигаясь ни в ту, ни в другую сторону. Тот момент покоя и тишины перед пробуждением жизни. Через время чай и свежий воздух вызвали такую сонливость, что я расслабленно уронила голову на сиденье дивана и закрыла веки. Дыхание замедлилось. Тело расслабилось, стакан с чаем почти выпал из рук. Какое-то время я еще сопротивлялась находящему сну и держала руку ровно, но вскоре совсем отключилась. Казалось, прошла секунда, когда я ощутила, как стакан исчез из рук, но не упал. Звука не было слышно, и что-то горячее коснулось моей щеки, а затем почувствовала теплое дыхание и что-то влажное на губах. Я сонно приоткрыла веки, сомкнула губы и вдруг поняла, что мой нос упирается во что-то горячее. Распахнула глаза и замерла. В ярких лучах рассвета глаза Райла были настолько проникновенными и искренними, а горячие губы легко скользили по моим губам. По телу поползли горячие мурашки. До сознания вдруг дошло, что происходит, и я резко отпрянула от мужчины, упершись спиной в диван. Райл приподнял голову, обжигающим взглядом окинул мое лицо и положил обе руки по обе стороны от меня на сиденье дивана. До смерти испугавшись, что он мог просканировать меня, я тут же отгородилась кирпичной стеной и, боясь вздохнуть, сдавленным голосом выдохнула. «Что ты делаешь?» «Целую тебя и хочу, чтобы ты ответила тем же», прямо сказал Райл низким голосом, слегка дрожащим от возбуждения, и жадным взглядом впился в мои губы. Я издала какой-то нечлен звук и сама смутилась от этого, еще сильнее вжавшись спиной в сиденье дивана. Рана под лопаткой дала себе знать, но я даже не поморщилась, настолько была напряжена. От его жаркого взгляда и почти физически ощутимого вожделения мышцы плавились, делая тело безвольным, а внутри шла яростная борьба сердца и разума. Райл медленно переменился в лице, встретился со мной взглядом и слегка отклонился назад а затем с сожалением произнес. «Элия, наконец, не вздрагивай всякий раз, когда я прикасаюсь к тебе». «А ты не прикасайся!» Чувствую, как пылают щеки, тут же прошептала я и будто вытекла из-под его руки, прогнувшись и ловко поднявшись с подушек на ноги. Райл беззвучно усмехнулся, оглянулся через плечо, опустил руки и поднялся с одного колена. «Завтрак на столе, моя наяда!» с некоторой веселостью сказал он. Я мгновенно поспешила внутрь жилища, но на пороге споткнулась, растерянно осматривая малознакомое пространство гостиной. Наконец, сориентировавшись, прошла к столу и села. Райл непринужденной походкой вошел следом и остановился у колонны недалеко от стола. — Я решил, что в бестро тебе будет неуютно, — заметил он, больше не терроризируя меня гипнотизирующим взглядом. — Лучше бы это было бестро, — Сердито подумала я, открывая крышку своего блюда и делая вид, что мне крайне интересно, что сегодня на завтрак. «Я тоже не спал всю ночь», – тихо поделился он, медленно отодвигая кресло и присаживаясь напротив. «Будто меня это волнует», – мысленно возмутилась я, усердно изображая полное спокойствие. Некоторое время мы ели молча. «Шаттл приедет через два часа. Тебе хватит этого времени, чтобы собраться». — спросил Райл, когда я едва проглотила ложку белкового пудинга, потому что больше думал о том, каким способом меня разбудили, чем о завтраке. — Так скоро? — спросила я, чувствуя, как усиливается волнение. — Насколько я знаю, у тебя не запланировано никаких дел. — Ты со мной следишь? — недовольно покосилась в его сторону. Райл невозмутимо оставил приборы и внимательно посмотрел на меня. Пауза затянулась, и это вызвало еще больше раздражения но не успела я что-либо ответить на его взгляд, как Райл ровно произнес. «Это логическое заключение, но если у тебя есть пожелания, скажи». И действительно, у меня не было никаких дел. Я лишь хотела избавиться от его назойливого присутствия. Оно вдруг стало беспокоить после его попытки поцеловать меня. «И куда мы поедем? Как это вообще все будет выглядеть?» Едва сдерживаясь, спросила я, Отодвинула пудинг и ткнула вилкой в овальный запеченный овощ, словно вонзила нож в сердце. — Первый город — Самней. Затем побываем в пяти остальных. Старейшины их семьи уже согласовали наш визит. После всего мы вернемся в Эйрук. Прием будет у старейшин Эйрука. — То есть у твоих родителей? — Верно. — Почему бы так и не сказать? — проворчала я. Райл замер уже в недоумении. — Что с тобой, Кира? «Меня напрягает вся эта официальность, церемонность, соблюдение традиций. Я чувствую себя зажатой в тиски», — возмутилась я, находя эти причины все более уместными для оправдания своего поведения. «Нельзя ли обойтись без всего этого официоза?» «Когда мы посетим города и проведем время с разными тассаницами, у тебя служится совсем другое впечатление. Поверь мне, Кира», — уверенно проговорил Райл. Господи, что я буду делать с ним наедине столько времени? Отчаялась я, судорожно набирая в легкий воздух. Здесь я могу сбежать к Киере и Боуну, Нее и Велну, Бикенни-Рай и Гия, даже встретиться с Грейном в каком-нибудь неизведанном месте. Хотя последняя – плохая идея, только бы не быть под постоянным присмотром Райла и не испытывать этот ужас. «Неужели тебе не любопытно?» Или перспектива провести некоторое время только со мной настолько пугает тебя?» Снова проявил проницательность Райл или просто почувствовал мой страх, несмотря на щит. Однако его догадливость остудила и смягчила меня. Конечно же, я понимала, что меня так пугает, и Райл тут был ни при чем. Вернее, он мог быть только уничтожающим следствием. Но приближать свой конец самостоятельно мне не стоило. Ведь пока он даже не понимал, что со мной происходит, «Где мы будем жить в городах?» Чтобы не чувствовать неловкости разрядить атмосферу, заговорила я, когда он снова приступил к завтраку. «В каждом городе для нас зарезервированы апартаменты в гостевых домах». «А в апартаментах мы будем жить тоже в разных комнатах?» Стараясь держать непринужденный тон беседы, уточнила я. «Они состоят из нескольких комнат», подтвердил Райл. Глаз я не поднимала, но кожа чувствовала, как он вновь проницательно щурится на меня. «Значит, у меня будет своя комната и гардеробная!» С облегчением выдохнула я, но постаралась сделать это как можно незаметнее. Однако мои старания оказались напрасными. Когда я мельком взглянула на Райла, он усмехнулся и кивнул, но прежде чем опустил глаза к своей тарелке, в их глубине мелькнуло разочарование. Я сглотнула, подавив зачатки вина, и, оставив растерзанные овощ в покое, бодро поднялась и сообщила. «Я должна собрать вещи. Мэйк так и не связался со мной. Наверное, еще не вернулся из своей поездки. Или ничего не успел сделать из заказа. Никто не рассердится, если у меня не будет соответствующего наряда». Майк привез одежду и обувь», — спокойно сообщил Райл, не сдвинувшись с места. «Она в отдельном контейнере». — Если хочешь взять что-то еще, можешь положить в тот же контейнер. Я замерла в нерешительности. — Кира, а сейчас присядь и доешь свой завтрак. Лететь долго. Настойчиво и серьезно посоветовал он, оставив мягкий тон и уговоры. Я не села, но очень вежливо сказала. — Я по-прежнему хочу сходить в свое жилище. Я могу это сделать сейчас, пока у меня есть время. От своего блюда Райл строго перевел взгляд на мою тарелку. Я тут же добавила. — У меня совсем нет аппетита. Не станешь же ты меня заставлять есть Он медленно доживал кусочек овоща, вытер губы салфеткой и поднялся. — Идем. — Я могу сама, — растерянно попятилась я. — Идем, — мягко, но настойчиво повторил он. Спорить не стала. Я вошла в свое жилище, и сердце защемило от тоски по нему, будто меня снова забирали из собственного дома только теперь заранее предупредив об этом. «Я хочу побыть здесь одна», – тихо сказала я и умоляюще посмотрела на Райла, который стоял за спиной и смотрел на меня непроницаемым взглядом. «Обещаю, я никуда не сбегу». «Я буду ждать себя в нашем жилище», – ровно ответил Райл и вышел за дверь. Я громко выдохнула от облегчения, когда дверь за ним закрылась. Когда повернулась к гостиной и окинула пространство тоскливым взглядом, Так захотелось обнять все это и не отпускать. Я никуда не хотела уезжать. И не сама поездка вызывала острую печаль, а то, что теперь я вынуждена была скрывать. Я прошла по всем комнатам, но боль в груди стала еще острее. Я взяла маленькую подушку с кресла в спальной и, прижав ее к животу, остановилась на первой ступени лестницы. Нужно занимать себя всем, чем угодно, только не думать о гибриде, портале и вымирании и, как об этом узнает Райл. Не хочу об этом думать. Я опустилась на ступень и, потянув колени к груди, положила на них подбородок. А может, он никогда и не узнает, если мне соблюдать дистанцию и просто не думать об этом? Шаола права. Но, боже, как же мне не думать об этом?» Неожиданно раздался сигнал коммуникатора. Это был Мэйк, и я с каким-то необыкновенным вдохновением ответила на вызов. «Как я рада тебя слышать, Мэйк!» «Приветствую, Кира». «Не стану отвлекать от сборов, только хотел узнать, все ли тебе понравилось», – тепло спросил он. «Благодарю, Мэйк, я еще не видела ничего, но уверена, что твоя работа безупречна. Я просто долго спала после обряда. Но у меня вопрос, когда же мы с тобой приступим к обучению, если я уезжаю на неопределенное время?» «Как только вернешься из поездки. Не думай, что я забыл о своей ученице», – притворно строго заговорил Мэйк. «И зря ты так торопишься приступить к обучению. Я очень требовательный наставник». Я рассмеялась так искренне, что, казалось, все вернулось на свои места, как было до всего этого бреда с гибридом. о я на этой надеюсь». «Тогда до встречи и приятного вам путешествия». «Спаси... Да, благодарю», растерялась я от того, что разговор уже заканчивался, а придумать повод для его продолжения не получалось. Мэйк отключился, а я поднялась, взяла подушку и спустилась по лестнице. Мне нужно только пережить эту поездку, а потом я с головой уйду в работу, обучение. Все как-то успокоится. А там, может, все и разрешится. Ведь Шаола отведет меня к порталу, я что-нибудь да сделаю. Или не сделаю. Чего я так боюсь? Если она сказала, что можно что-то сделать, значит, можно. Мне только нужно держать себя в руках. Меньше представлять, как все это будет. Все будет хорошо. Воспрянув духом, я прошла на террасу к любимым подвесным креслам и с ногами забралась в одно из них. Как бы я ни старалась, а решение все равно должно быть принято мной. Какой из этого получится результат, никто не может предугадать. Но я не могу оставаться в стороне. Наверное, все было не случайно. Мой уход на землю, моя жизнь там, мое прибытие сюда... «Предназначение есть у всех, какими бы мы ни были разными и из какой бы ни были точки Вселенной. Это остается столпом существования жизни?» – задумалась я, разглядывая силуэт изданий Эйрука. «Я ведь даже толком не думала обо всем этом. Запрещала, трусила. Безусловно, я боюсь. Невыразимо боюсь этого жуткого портала. Смогу я или нет? Останусь ли собой? Останусь ли вообще?» Только вот прекрасно понимаю, что не смогу быть эгоисткой и прожить здесь отведенное время, зная, что от меня зависит жизнь целой цивилизации. Да что там, самой планеты. Не думать об этом, жить как жила, потом будь что будет. Я нахмурилась и покачала головой. Да не смогу я спокойно жить, зная, как могу повлиять на тесанию. На тесаницев, на дейгонов и массу других организмов. Я стала палачом. Но я же и спасение для планеты. Она сама произвела меня и вернула назад для своего спасения. Разве я могу теперь уклоняться от наложенных обязательств? вправе ли я решать судьбу многих своей трусостью или равнодушием. Я обязательно все решу. Только дам себе время прийти в себя. А потом я подумаю об этом подробнее, и выход обязательно найдется. Я закрыла глаза, а передо мной встало лицо Райла, нежный взгляд и разочарование. «А что, если он узнает?» прогремел короткий вопрос в голове, от которого зазвенел каждый нерв в теле. Неумолимо наступало осознание того, что новая потеря неминуема. Сердце вновь будет разбито. Оно уже содрогается от предчувствия новой боли и трескается. А потом будет достаточно одного ледяного взгляда, и оно просто рассыплется. Таков уж мой рок, кем бы я ни была. От последней мысли я мелко задрожала и накрыла глаза ладонью. Из-под ресниц побежали слезы. Шмыгнув носом, я обиженно смахнула влагу щек и растерла глаза пальцами, а затем закинула голову назад и глубоко задышала, чтобы успокоиться. «Это не должно меня ослабить. Врагам не сдается наш гордый варяг!» Вдруг запищал коммуникатор, я вздрогнула. «Райл». Я долго не могла ответить, но понимала, что если не сделаю этого, то он явится через минуту, и тогда не избежать вопросов, на которые нет ответов. Неохотно мазнув пальцем по сенсорной кнопке ответа, я приняла вызов, но ничего не произнесла. «Кира?» — послышался обеспокоенный голос Райла. «Где твой планшет?» «Я не знаю. Я его не взяла», — тихо ответила я. «Ты можешь выйти в гостиную?» «Зачем?» Выпрямилась я, старательно вытирая глаза и нос. «Хочу увидеть тебя через мультипанель!» Я сглотнула, чтобы успокоить горло и ответить ровным голосом. «Дай мне еще несколько минут, и я вернусь. Я не опоздаю к шаттлу. Тебе ведь это не понравится?» Попросила я. Райл старался говорить как можно мягче, но его тон был непреклонным. «Мне это нужно, Кира. Прошу тебя подойти к мультипанели». Я терпеливо выдохнула и молча вошла в гостиную, крепко сжимая все ту же подушку в руках. На мультипанели красовалось светлое лицо Райла. Мельком взглянув на него, я встала в профиль и опустила голову. Глаза все еще были влажными и, наверное, красными. Внимательно рассматривая подушку, я пожала плечами и проговорила. — Слушаю. Райл выдержал паузу, пристально разглядывая меня, и попросил. — Кира, посмотри на меня. — Я же сказала, что скоро вернусь, — раздраженно мотнула я головой, чтобы волосы упали на лицо. Я злилась. Зачем он звонил? — Кира, ты плакала? — прямо спросил он, и меня будто током ударило. — Какая глупость! — громче, чем следовало, солгала я, яростно сминая подушку пальцами, но понимая, что выгляжу нервной, — добавила. Говори, что тебе нужно, потому что я хотела бы еще кое-что сделать. — Кира, от чего то я чувствую безысходность, тревогу и не нахожу себе места. Тихо продолжил Райл. — И понимаю, что это... это не мои чувства. Что случилось? Твоя боль не дает мне дышать. — Боже! — рассердилась я и отвернулась от мультипанели. Даже здесь он меня чувствовал. Вместо слез кольцо водопада окружило меня бурным потоком. Теперь нужно было быть еще более осмотрительной, и эта бесконечная осторожность вергала в отчаяние. Краем зрения заметила, что экран мультипанели погас. Я испуганно оглянулась, а через каких-то несколько секунд раздался сигнал открытия двери. Я выронила подушку и растерянно попятилась к дивану. Мощная энергетика Райла заполнила пространство гостиной в одно мгновение. Он подошел решительно, быстро и обхватил меня за плечи. В замешательстве я уставилась на него широко распахнутыми глазами и не дышала. Его близость вела в ступор. Некоторое время Райл беспокойно рассматривал мое лицо, а потом, медленно опуская руки и делая шаг назад, показывая, что не пытается нарушить мое личное пространство, спросил. «Я напугал тебя перед завтраком?» Я очнулась и задышала, медленно покачала головой, Нет, обошла диван и забилась в угол кресла, подобрав под себя ноги. от чего то по коже волнами пробегал мороз. Хотелось сжаться в комок и спрятать голову. Райл прошел следом и присел рядом, но на диван, расположившись в своей обычно непринужденно уверенной позе и с совсем другим выражением на лице. Сейчас оно было мягким, слегка беспокоенным, но открытым и благожелательным. И большую часть я просто ощущала, а не наблюдала. Но когда я затравленным взглядом скользнула по его лицу, так оно и оказалось. «Как же я хочу раскрыть твой секрет!» — вздохнул Райл. «Мне непонятно, что я делаю не так. Чем пугаю тебя, а ты не открываешься мне? Так не может продолжаться?» Он поднялся и присел передо мной на корточки. Я подтянула колени ближе к груди, когда Райл протянул руку. «Кира, я хочу понять, что происходит!» Проговорил он, оставив попытку прикоснуться, но все еще оставаясь у моих ног. Мы оба замерли. Я смотрела на него, он на меня, в каком-то молчаливом поединке. «Мой секрет не должен быть раскрыт, пока я не решу, что с ним делать. И это не должно влиять на эмоции Райла и окружающих», — неожиданно приказал строгий внутренний голос, словно кто-то внутри меня взял ситуацию под контроль. «Тебе нельзя сейчас раскисать». «Твое благополучие в твоих руках, Кира бологоева Я моргнула, и будто пелена спала с глаз. «Он никогда не станет меня читать, а я никогда не стану думать при нем о том, кто я. Ни одна душа не узнает, что скрыто внутри меня. Выход должен быть, и я его найду». «Я погорячилась!» Медленно опуская глаза, проговорила я, удивляясь тому, как ровно прозвучал голос. Я не обещаю, что стану такой, как ты хочешь, но я буду стараться не причинять дискомфорта. Кира, я совсем не хочу подчинить себя своим интересам и потребностям. Поспешил возразить Раю и наклонился ближе. Первое, что нам необходимо обоим это достичь взаимопонимания, а для этого ты не должна отстраняться и закрываться от меня. Я не враг тебе. Я не пытаюсь завладеть чем-то, что ты не желаешь отдавать. Я готов ждать, но я хотел бы знать, что это достижимо. Мне трудно быть рядом и ощущать от тебя дикий страх, будто я опасен». «Еще как!» — отозвался мой страх. Я прикрыла веки и устало вздохнула. «Признаюсь, мне не по себе. Я пока сама не разобралась в своих ощущениях. Только когда ты рядом, мои инстинкты вопят об опасности». Наверное, я просто все еще боюсь отношений с мужчинами. Дай мне время. — Оно у тебя будет, — сразу согласился Райл. — Только не отталкивай меня равнодушием и агрессией. — Я это не контролирую, — защищаясь, ответила я. — Не поверю, что ты на самом деле так считаешь. Тепло улыбнулся он, и эти слова вызвали тупую боль за грудиной, за бесконечную ложь, а к его лицу так захотелось прикоснуться ладонями. Подальше от соблазна я скрестила руки на груди, прикрыла глаза, глубоко вздохнула и ощутила, как внутри все словно инем покрылось. Боль спряталась под коркой льда, чтобы никто не мог почувствовать ее. Бронят меня же самой. «Я готова ехать», — ровно выговорила я и открыла глаза. «Только дай мне еще несколько минут побыть в жилище, если ты не против». Я чувствовала его замешательство и тоску, какими бы щитами не прикрывалась. Видимо, круг единения все же усилил нашу связь. — Я не против, — спокойно ответил Райл. — Ты можешь пойти и приготовиться к полету. Время еще есть. Меня не будет в жилище. Буду ждать тебя у шатла Райл поднялся и вышел из жилища. Я проводила его взглядом за дверь, и когда та закрылась, ощутила такое бескрайнее одиночество, будто меня покинули все, кого люблю». Мороз пробежал по коже. Я могу закрывать от него свои мысли, но не чувства. От себя убежать и вовсе не получится. А сколько я смогу бегать от него? Но внутренний голос тут же расставил точки. Столько, сколько нужно, Кира. стань и иди вперед. Я поднялась, оглянулась на любимую террасу и, не дав себе расчувствоваться вновь, решительно вышла вон. Когда я вышла из шаттла и поднялась на посадочную площадку вместе с Райлом, то даже внутренне удивилась своей стойкости, будто начинала привыкать к таким неожиданностям, что случались со мной с поразительной регулярностью. Или до сих пор настолько была шокирована признанием Шаолы, что мозг начал самостоятельно блокировать эмоции. У двух воздушных шаттлов нас ждали Кьера и Боун. Мы с подругой обнялись и она шепнула на ухо, что скоро увидимся, и попросила обмениваться голограммами, иначе фотографиями. А у меня промелькнула только одна мысль, что из-за этого путешествия я могу и не вернуться. Но я тут же прогнала ее и крепче прижалась к девушке. Пока не видел Райл, я быстро пожала огромную ладонь Боуна. Он доверительно подмигнул и пожелал приятных впечатлений. На этом мы и попрощались».